Полтора года как она служит в лагере. Ей опротивили и русские лица, и русские песни. Будь ее воля, она всех бы убила. Некоторые из этих дикарок прикидываются послушными — Одна даже заявила Христине, что хочет после войны остаться в Германии. Христина ей не поверила. Она не верит. Ни одной русской. Все они хотят, чтобы немцев разбили. Достаточно поглядеть, как они радуются бомбежкам. Христина пробовала все. И била их по щекам, и ласково разговаривала. Ничего не помогает. Они ее ненавидят. И Христине страшно. Если красные ворвутся в Германию... Эти девки ее задушат. Особенно возненавидела Христина Галочку. Это пивунья зачинщица. Ее слушаются, она подбивает других. Девушка в таком положении должна быть грустной, а Галочка вдруг начинает смеяться. И ко всему она нравится мужчинам. Однажды Христина пришла на завод. «Господин Киргов попросил послать к нему на постирушку рыжую Олю. Был перерыв. На ящике сидела галочка, а рядом с ней француз. Христина невольно им залюбовалась, как нарисованный, тонкий овал лица, орлиный нос, черные блестящие глаза. Молодые люди были увлечены разговором и не заметили Христины. Она не понимала, о чем говорит француз, но говорил он так восторженно, так необычайно, что она замерла. Наверное, объясняется в любви. «Ох, эти французы! Они действительно сумасшедшие! Разве немец может так разговаривать? Густав, даже когда мы считались женихом и невестой, говорил, обстоятельно, спокойно, этой девчонке везет. Ну что в ней хорошего? Нос, как пуговица!» Христина раздраженно крикнула. «Что вы здесь делаете?» «Сейчас перерыв», — спокойно ответила Галочка. Христине хотелось ее ударить, но она сдержалась. Достаточно, что ее ненавидят русские. Зачем обращать на себя внимание и французов? Галочка часто себя спрашивала с целомудрием и взыскательностью девушки, что у нее с Пьером, дружба или больше. Никогда они об этом не заговаривали. Встречались только на людях. Порой Пьеру краткой гладил руку галочки, шептал «Милая!» Она его называла Петей. Он научился говорить по-русски, коверкал слова, но говорил бойко. Иногда в воскресенье ему удавалось встретиться на берегу чахлой мутной речки, радужной от масла. Не было там ни деревьев, ни птиц, только шлак, каменные стены, копоть. Но эти прогулки казались им восхитительными. С понедельника они начинали гадать, удастся ли встретиться в следующее воскресенье. Пьер знал, что полюбил Галочку. Знал и другое. Он недолго протянет. Врач-француз откровенно сказал ему, «Одно легкое кончено, а в этих условиях смерть в лагере многим казалась избавлением, но Пьеру было трудно умирать». Только теперь он узнал, что такое жизнь. До войны Пьер мало задумывался над окружающим. Он брал слегка иронический тон, когда при нем говорили, что нужно переделать общество. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему, повторял он любимую поговорку отца. Доктору Морило удалось внушить сыновьям, что скептицизм — признак зрелости. Порядочный человек презирает существующие порядки и вместе с тем понимает, что лучше не будет. Старший брат Рене иногда спорил с отцом, а Пьер не успел ни в чем разобраться. Когда разразилась война, он был мечтательным и смешливым подростком. Да и война вначале показалась ему нелепой игрой, Одни уверяли, что Даладье защищает человеческие ценности. Другие возражали, все это комедия. Дело в рынках, в сырье. Школой жизни для Пьера стал плен. Это была тяжелая школа. Люди в лагере постепенно опускались. Проступало все худшее, что было в них заложено. Были циники. Они говорили, лишь бы выжить, а Петен или Республика — это все равно... Были подлецы, готовые в любую минуту предать товарищей, были мечтатели. В голодные и холодные ночи они вспоминали идиллию довоенной Франции, беседки на Марне, где рыболовы срывали жасмин, а влюбленные ели жареных пескарей. Были легкомысленные, готовые утешиться домашней колбасой» которую посылали через Красный Крест или поспешными ласками немецкой солдатки. Почти никто из пленных не участвовал в боях. Из войны они узнали одно — колючую проволоку лагеря. Галочка для Пьера стала источником жизни. Его поддерживало глубокое душевное веселье этой девушки, гордой и скромной. Когда она рассказала, как переписывала старую листовку в Киеве, Он задумался, «Да, так стоит жить». Она часто его просила, «Расскажи что-нибудь, ты столько знаешь». Он много читал, помнил прочитанное, увлекательно пересказывал содержание романов, говорил о различных странах, как будто побывал там. Порой ей казалось, что она студентка, а Пьер — профессор, хотя она была на пять лет старше его. Однажды она сказала, «Ты куда больше знаешь, чем я». Он ответил, может быть, но ты знаешь больше. Они шли вдоль черной речки, дул зимний резкий ветер. Пьер был грустный, кашлял. Галочке хотелось его утешить, она сказала, «Мне с тобой хорошо, Петя», и покраснела. Он ответил, «Мне тоже». А в понедельник он не пришел на завод. Он скрывал от Галочки свою болезнь. Она иногда спрашивала, что с ним. Он кашлял, стоило ему поднять что-нибудь тяжелое, покрывался потом. Он отвечал, ничего, затяжной бронхит. Он не пришел и на следующий день. Только теперь... Галочка поняла, как к нему привязалась, что с ним, болен, или немцы перевели его в другой лагерь. Несколько дней спустя товарищ Пьера Роже сказал... Пьер в лазарете, я его видел, он просил передать тебе, чтобы ты не волновалась. У Роже был забоченный вид, и Галочка поняла, что Пьеру плохо. Жизнь сразу помрачнела. Ночью, убедившись, что все спят, Галочка уткнулась лицом в подушку и долго плакала. Она не могла показать свое горе. Знала, что должна быть бодрой. Если их хохотуша раскиснет, что станет с другими? Два года неволи сделали свое дело. Все чаще и чаще можно было увидеть в бараке заплаканные лица. Напрасно Галочка доказывала, что терпеть недолго. Прежде многие получали от родителей открытки. Теперь, когда Красная Армия освободила почти всю Украину, Оборвалась последняя связь, родной дом казался еще дальше».